Но ненависть сожгла во мне остаток сил. И однажды я понял, что за этим конец. Не осталось ничего ни ненависти, ни любви. Только он, тот, кто принял меня с любовью и даровал мне покой. Атли закрыл глаза, подставляя бледное лицо лучам солнца. Здесь у колон клуатра было безветрено, слышно было, как вдали кричат чайки, а совсем рядом звенела синица. «Господи, как славно!» — тихо проговорил Атли. Почему человек только перед смертью понимает, как щедро он одарен? И ты... ты была сама жизнь, и я тоже начал жить, встретив тебя. Эмма продолжала всхлипывать, не поднимаясь с колен. Каждое слово Атли обжигало и ранило ее. Ему было так мало отпущено. А она, зная это, даже не попыталась сделать его счастливее. И все же она вздрогнула, когда он вдруг произнес... Что, если сейчас, когда оставшиеся мне дни сочтены, я попрошу тебя исполнить мою мечту и обвенчаться со мной? Пожалуй, согласись она, и ей самой стало бы легче нести бремя вины, подарить ему последнюю радость, но она не могла сделать это, как не могла сказать ему, что носит в чреве плод своего предательства. Поэтому она лишь подняла к нему искаженное страданием лицо, Это было бы ложью, Атли. Он вдруг улыбнулся. Спасибо, Эмма. Спасибо, что ты сберегла не только жалость ко мне, но и уважение к моему достоинству. А я был решил, что кроме снисхождения в тебе нет иных чувств. Эмма вдруг подумала, что Атли теперь силен духом, как никогда. Но вместе с тем она заметила и то, что он едва держится на ногах. Ей даже пришлось поддержать его, когда он слегка покачнулся, хватаясь за выступ стены, И сейчас же рядом возникла Виберга. Эмма не сразу узнала ее в этой строгой женщине в монашеском платье и с синим покрывалом на голове. «Прошу вас, помогите мне отвести господина», — проговорила она. Видимо, Виберга все это время находилась рядом. На Эмму она взглянула лишь когда они привели Атли в его комнату в дальнем крыле монастыря и уложили в постель. Он тотчас уснул, дыша со знакомым Эмми хрипом, но теперь даже хрип стал едва слышен. Эмма огляделась. Здесь было довольно уютно. На каменном полу лежали меховые ковры, полок кровати был из светлой шерсти, большой камин с лепным барельефом и двумя невысокими колоннами по сторонам, украшенными той же резьбой, что и колонны монастырской церкви, на столе стояли первые цветы. Возле повернутого к окну старого кресла была резная скамеечка. И хотя от голых стен и здесь веяло холодом, а притворенный ставень постукивал от сквозняка. В комнате было тепло, в воздухе витал запах можжевельника. «Значит, здесь вы и жили?» Виберга стояла перед ней, слегка склонив голову и сцепив пальцы опущенных рук. Одеяние придавало ей достойный вид, но осанка все еще выдавала в ней рабыню. Не отвечая на вопрос, она начала говорить, что делала все, что должно, чтобы лечить Атли, как учили ее Эмма и сестра Мария — но ему становилось все хуже и хуже. Даже молитвы о здравии, которые регулярно возносили Аббат Лаудамар и все братья не помогли. И сама Атли молился Продолжала она, глядя перед собой потускневшими, выплаканными глазами, иной раз ночи напролет. Я знала, что он теряет силы от этих бдений, но не могла ничего поделать. Он был словно святой. Ее голос дрогнул. Эмма ласково взяла ее руки в свои. Бедная девочка. Да благословит тебя Господь за то, что ты была с Ним, когда Ему так нужна была близкая душа. Виберга взглянула на эму и глаза ее потеплели. — У меня больше никого нет в целом свете, но... Она недовольно сжала тонкие губы, но по ночам в бреду он звал вас. Эма вздохнула, опустив веки. Благо, что Атли хоть кто-то смог полюбить». Она долго сидела у его ложа. Когда же стали сгущаться сумерки, пришел отец Лаудамар, сообщив, что скоро подадут ужин, но если гость желает попасть в усадьбу Олафбе, ей следует поторопиться, чтобы успеть до начала прилива. Эмма пожелала вернуться на берег. Величие гранитного монастыря восхищало, но сейчас ей необходимо было передохнуть и получить поддержку друзей. Скажи ему, что завтра я снова приду. Настоятель дал ей проводника, упитанного развощекового монаха, который оказался на редкой словоохотливым, ведя ее белого коня под узцы и шлепая по лужам, посиневшими от холода ногами, в временных сандалиях, он безумолку болтал о том, что этот молодой норман мог бы считаться истинным святым, если бы при нем не было его женщины».